а масло сползает по стене, как желтая улитка. Санитар глядит на него, моргает, но не говорит ни слова, даже не обернулся, чтобы удостовериться, чьих рук дело. Макмерфи толкает в бок соседей, шепчет им, вскоре все они кивают, а он выкладывает на стол 3 доллара и отваливается на спинку.